Оставшись один, Молчанов достал чистый лист бумаги, включил настольную лампу и принялся набрасывать план дальнейших действий. Итак, он прикажет Терлецкому следовать до объездной, а сам спрячется в кустарнике, растущем там в изобилии. Предприниматель выбросит чемодан с деньгами, и ему останется только подобрать его и возвратиться в освояси. Немного подумав, Геннадий решил внести некоторые изменения. Действительно, на деле все выходило просто, даже слишком. Однако нельзя было сбрасывать со счетов вероятность того, что Максим все же заявил в полицию в тайне от Веры, и в его машине могут оказаться представители власти, которые с превеликим удовольствием повяжут Геннадия на месте. Напрягая мозг, Он вспомнил пару детективов с аналогичными обстоятельствами. В одном из них шантажист постоянно звонит своей жертве по-мобильному, заставляя плутать по всему городу. Потом приказывает остановиться у дороги, очень смахивающей на объездную, бросить дипломат с деньгами в кусты и ехать домой дожидаться похищенного ребенка. Сам же быстро забирает бабки и рысь бежит по направлению к лесу, где ему удается скрыться. Лес имелся и на объездной, плотной стеной возошаясь за кустарником и предоставляет личную возможность скрыться. Значит, не надо сразу раскрывать место передачи выкупа. Пусть Терлецкий немного поплутает. Полиция не поедет за ним на расстоянии нескольких метров. Это ясно как день. Следовательно, у Геннадия будет возможность скрыться». И распределив таким образом роли, врач машинально взял пульт от телевизора, нажал на кнопку и попал на тот самый канал, где всем известная Зорина вещала о преступлениях. Журналистка снова рассказывала о трупе, найденном в сгоревшем доме. Слушать об этом опять с экрана телевизора оказалось для Молчанова непосильным занятием. И мужчина собирался пошарить по каналам, в поисках какой-нибудь развлекательной передачи. Однако слова Екатерины заставили его похолодеть и выронить пульт. «Нам удалось установить личность пострадавшей», — заявила Зорина. «Это дочь известного предпринимателя Приреченска Анжелика Терлецкая. Ее подруга, постоянный зритель нашей передачи, узнала кольцо и позвонила в редакцию». Мы тут же связались с Максимом Петровичем Терлецким, который заявил, что два дня назад Анжелика отправилась в город и бесследно исчезла. Позвонивший на следующий день мужчина потребовал за девушку выкуп. «Миллион долларов», — она вздохнула. До последнего несчастный отец надеялся освободить свое дитя из плена, просто чудом собрав необходимую сумму. «Сегодня похититель должен был позвонить», Чтобы окончательно определиться с местом передачи денег, никаких звонков не последовало. Услышав это, молчанов крякнул от удивления то ли по недомыслию, то ли из каких-то других соображений, Терлецкий не захотел впутывать в это дело полицию, ведь время для звонка еще не вышло. Если бы Зорина во всеуслышание не объявил о том, что никаких звонков с требованием выкупа больше не предвидится, он мог легко попасться в руки правоохранительных органов. Несчастному предпринимателю уже нечего было терять. Однако Максим не сделал этого. Почему? Сжав в руке уже ненужный лист бумаги с планом, Геннадий продолжал напряженно слушать. Господин Терлецкий сразу же поехал в морг, где опознал свою единственную дочь — — продолжала журналистка. — Сейчас он дает показания в полиции. На экране появилась фотография Анжелики. — Просьба всем, кто видел эту девушку в течение последних двух дней, позвонить по телефонам. Молчанов выключил телевизор и откинулся на подушке. Такого поворота событий не ожидал никто. Кусая губы, врач вертелся на диване и стонал — словно от невыносимой боли, потом попытался взять себя в руки. По идее, следовало немедленно позвонить Вере, которая наверняка не понимала, почему ее старый любовник куда-то исчез на ночь глядя, в то время как должен был ожидать сигнала от похитителя. Он взял в руки мобильный, однако не успел набрать, а Кулова позвонила сама. Сначала врач ничего не понял из ее сбивчивого лепета, попросив говорить громче. Следующая фраза повергла его в шок. — Я убила его, — прошептала она. — Кого? О чем ты говоришь? — Вера всхлипнула. — О Терлецком. Ее начали душить рыдания. Кто-то сообщил в полицию об Анжелике, и они позвонили Максиму. Он сразу отправился на опознание. — Вернувшись, накинулся на меня. Не знаю, почему он решил, что я причастна к этому. Короче, Максим решил не сообщать про меня в полицию, потому что, ну, меня бы посадили, а это его не устраивало. Он хотел убить меня сам, накинувшись ножом. А потом, слезы мешали ей говорить, все получилось само собой. Защищаясь, я оттолкнула его, и он упал на нож. Геннадия прошиб холодный пот. «Теперь он повязан с этой женщиной двумя убийствами. Нет, даже тремя. Ведь в смерти Анжелики они тоже виноваты». Вера взмолилась. «Милый, прошу тебя, приезжай. Мы должны что-нибудь придумать». Он заскрипел зубами. «Вызывай полицию. У них нет против нас доказательств». «Ты сошел с ума». Она тяжело дышала. «Мы не знаем». «Видел ли нас кто-нибудь, когда мы выводили ее из кабинета или когда заходили туда?» «Свидетели всегда появляются неожиданно!» Молчанов застонал. «Что ты предлагаешь?» «Спрятать его труп?» «Идиотка!» Он хотел отключиться, не дослушав до конца ее речь. А Кулова остановила его. «Пожалуйста, приезжай!» Взмолилась она. Я не могу говорить по телефону. Прошу тебя, для начала выслушай, что я хочу тебе сказать, а потом принимай решение. Геннадий чуть не послал ее ко всем чертям. Прошу тебя, — он сдался. Ладно, диктуй адрес. Максим Терлецкий, полный пожилой мужчина в дорогом белом костюме, лежал на полу, неловко подогнув ноги, и обеими руками схватившись за живот, из которого торчала ручка огромного кухонного ножа. темная кровь, пропитавшая светлый ковер, уже начала сворачиваться. Геннадий присел возле тела, пытаясь нащупать пульс. «Отойди!» — тон Веры уже не был просящим. Она приказывала. «Немедленно отойди от него! Ты иногда забываешь о моей профессии. Я хочу, чтобы и ты забыл о ней». Руки Молчанова затряслись. «Как?» Жестом она приказала сесть ему в кресло. «Слушай меня. Теперь мы повязаны кровью». На его побледневших щеках задвигались желваки. «Что же ты задумала?» Она лукаво улыбнулась. «О, у меня большие планы. Например, занять кресло моего похотливого босса-импотента». «И что тебе мешает?» Вера сглотнула слюну. Если станет известно о его смерти, мне не осуществить свою мечту. Работники нашей фирмы никогда не допустят этого. Несмотря на то, что я числюсь финансовым директором, меня считают всего-навсего подстилкой шефа. Его зам с удовольствием расстанется со мной. Нельзя это допустить. Геннадий почесал затылок. «Чего ты хочешь? Скрывать этот факт вечно? Сколько получится?» Она прижалась к нему. «Я введу тебя в курс дела. Ты станешь помогать мне в бизнесе, и мы загребем кучу денег. К тому времени, когда сотрудники фирмы забеспокоятся о своем хозяине, мы будем миллионерами». Молчанов не поспевал за ее мыслями. «Предположим, мы спрячем труп. Все равно его хватится». Она пожала плечами. «Все знают о том, что произошло с его дочерью, и подумают... Шантажист наверняка похитил и Терлецкого, и вот-вот потребует выкуп. Это даст нам время. Завтра я потихоньку начну готовить почву. Скажу, например, что преступник постоянно просил его о встрече, играя на отцовских чувствах, хотя, вероятно, преследовал иную цель — похищение самого Терлецкого и последующего вымогательство у фирмы выкупа за него». «Ты думаешь, тебе поверят при такой репутации?» Вера усмехнулась. «Многие будут рады передышке. Мы всегда вздыхали спокойно, когда шеф уезжал в командировку». Он машинально взял со стола газету и стал отрывать кусочки бумаги. «Но ведь никаких звонков не последует. Твои коллеги вряд ли станут ждать вечно». Акулова скривила губы. «Ты дурак или прикидываешься?» — Естественно, звонки будут, и организуешь их ты. — Каким же образом? — подумаем. Геннадий швырнул газету на пол. — А если я скажу нет? Девушка расхохоталась. — А если я скажу, что у тебя нет выхода? Она слегка хлопнула его по щеке. — Ты сейчас выбираешь между тюрьмой, помойкой и беззаботно обеспеченной жизнью миллионера? Мужчина закашлялся. «Ты уверена в этом?» «Более чем. У меня уже давно все спланировано». Она повернулась к зеркалу и машинально поправила прическу. «Завтра мы поедем в Крым». «Куда?» «В Крым», — повторила Вера. «Я познакомлю тебя с азами нашего бизнеса. Потом мы вместе снимем сливки. Если все пойдет хорошо, заработаем на хлеб с маслом и икрой». На лбу Молчанова прорезалась глубокая морщина. «А что, черт возьми, может, она и права? Ему действительно некуда деваться, по крайней мере, сейчас. А шантажист?» — поинтересовался он. Девушка кивнула. «Я уже договорилась с ним. Сразу пятьдесят тысяч он не получит. Я выплачу их ему постепенно, давая каждый месяц по десять». Он согласился. «А подписание контракта?» Она махнула рукой. «Это меня не интересует. Кроме того, партнеры собирались иметь дело только с Терлецким. Без него вся эта затея рухнет. Вполне возможно, что в конце концов контракт подпишут. Однако я вряд ли досижу на своем месте до этого трогательного момента». Геннадий устал не по себе от ее холодного цинизма. Чертовка все продумала. «Давай увезем его отсюда», — предложил он, глядя на посиневшего Максима. Акулова довольно улыбнулась. «Наконец-то я услышал от тебя отдельное предложение. Завтра утром мы отправимся по магазинам. Надо же приодеть тебя перед поездкой, иначе люди, с которыми я собираюсь общаться, будут подвергать сомнению все мои слова». Он решил больше с ней не спорить. Худенькая черноволосая девушка в рваных и грязных джинсах, пошатываясь, доплелась до контейнеров с мусором и опустилась на землю, прислонившись к грязной холодной стенке. Две бомжихи, усиленно рывшиеся в мусоре, посмотрели на нее с сожалением. «Бедняжка!» — промолвила одна, с сожалением обнюхивая пустую бутылку из-под виски. «Такая молодая!» — и докатилась. «Уж ты бы помолчала!» — откликнулась ее товарка, набивая обедками целлофановый пакет. «Сама-то уже лет сто, наверное, по помойкам промышляешь». Та вздохнула. «Нет, дорогая, ничего ты про меня не знаешь. У меня, между прочим, прекрасная семья была. Муж работящий, двое деток». Подруга усмехнулась. «И где они сейчас, Алевтина?» Женщина вздохнула. погибли в автокатастрофе и из горящей машины вытащили только меня сгорели все документы и деньги так что из больницы я направилась прямиком на свалку собеседница присвистнула вот тена а разве ты не могла написать родным чтобы выслали деньги на обратную дорогу алевтина махнула рукой не было у нас никого а дома продали хотели такое же в подмосковье купить «Тогда понятно. А ты как докатилась за до такой жизни, Клава?» Товарха усмехнулась. «У меня все как у многих. Жила со старой матерью в однокомнатной квартире и ведать не ведала, что кое-кто при поддержке нашего Жека на нее глаз положил. Муж от меня давно ушел. Вроде как любил я прикладываться к бутылке, хотя не так, чтобы очень. Я его поступок так объясняю. Нашел молодую телку «Свежатинки захотелось. Вот и навострил лыжи. Как смылся, так и глаз не казал. Я, ясное дело, после его ухода еще сильнее пить стала. С работы уволили. А ведь я хирургическая сестра, аля. Даже профессорам ассистировала. Кстати, в больнице экспертному и пристрастилась. Те же врачи после удачно проведенных операций мензурку со спиртом совали». Мол, выпей за удачный исход дела. Вот и докатилась до чертиков. Она нашла почти новый кожаный пояс и, улыбнувшись, бросила в сумку. Короче, совсем спилась и Аля. Стала пенсию матери воровать, вещи в скупку носить. Мать, естественно, этого всего не выдержала. Померла. Тут эти вороны и налетели. Нет, не сразу. Они выждали, пока я без гроша осталась. и за рюмку спиртного готова была душу дьяволу продать. Предложили мне за хату тысячу долларов, я с дурой подписала документы, ничего не разузнав. А квартирка-то моя, все двадцать стоила. Ну, эту тыщенку я быстро просадила. Вот так очутилась здесь, где, по правде говоря, мне самое место. Грязной рукой она размазала повисшу на ресницах слезу. Левтина положила руку ей на плечо, — Слезами горю не поможешь. — Верно. Увлекшись разговором, они забыли о девушке, которая не подавала признаков жизни. Клавдия первая показал на нее. — А с ней что будем делать? — Бросим? — Не знаю. Обе бомжихи подошли к девушке поближе. Алевтина взяла ее за безжизненную руку. — Смотри, данная наркоманка на белой коже запястий. Четко виднелись следы уколов. — Головушка горькая, — застонала Клавдия. — Тогда нам ничего не останется, как оставить ее тут. Пусть кто-нибудь скорую вызовет. Однако Левтина, у которой погибшая старшая дочь, была не намного моложе бедняжки, наотрез отказалась. И что с ней будет? Через пару дней все повторится. Она погладила девушку по грязным волосам. — Нет. «Встречи с нашей братьей ей не миновать. Давай заберем ее с собой. Константинович наш наркоманов какими-то травами лечит». Клавдия кивнула. «Я не против. Только как мы ее дотащим? Видишь, и не шевелится девка». «Дотащим», — уверенно сказала подруга. Подхватив под руки несчастную, они полокли ее в сторону городской свалки».